Глава одиннадцатая Приемная или преподавательская выглядела достаточно уютно. Полукруглая комната с единым овальным столом по центру, заваленным инфокристаллами и какими-то свитками. Вдоль одной стены выстроены новенькие темно-коричневые стеллажи – Ещё одуряющий, вкусно пахнущий свежим деревом и лаком. За прозрачным стеклом дверок можно рассмотреть всё те же инфокристаллы. Какие-то артефакты, обучающие литературу толстые журналы и какие-то то ли боевые экспонаты, то ли чьи-то останки, то ли и вовсе чей-то ланч, забытый ещё с прошлого учебного года. Но не знаю я, что за покорёженное серое бурое нечто там лежало». Может, просто какие-то ценные ингредиенты, но тогда тем более странно, что они делали в новеньких шкафах факультета для одаренных детей, декан у которого даже не зельевар. Зато с другой стороны находились целых два роскошных, обитых бархатом светло-бежевых дивана, тоже новеньких, а между ними вне совсем новой поцарапанной глиняной гадке какой-то чахлый цветок – пытавшийся, судя по всему, виться по стене, но его длинные желтоватые нездоровые усики просто безжизненным клубком свились у ножек диванов. Подкормить его, что ли, чем-то. Или полить хотя бы. Ну, или выбросить от греха подальше. Правда, обстановку я сумела рассмотреть значительно позже. В первый момент, как вошла, даже не заметила, что из нее еще в одну комнату ведет дверь, на которой выжжены красивым каллиграфическим почерком имя и должность хозяина кабинета. Учебный день еще не начался, но в приемной преподавательской уже набилась, как мне показалось, толпа народу. За столом обнаружился мой научный руководитель, о чем-то вполголоса болтавший с чопорной дриадой возрасте и представительного вида седым гномом, что сидели рядом с ним. При этом они поочередно тыкали в инфокристалл, находившийся между ними, а дриада еще и потрясала свитком, затиснутым между ее тонкими пальцами, увенчанными внушительного вида острыми когтями». Гном в основном печально вздыхал и промакивал блестящую лысину кружевным белым платочком. В помещении действительно было неожиданно душно. И если дриаде в ее легком струящемся шифоновом платье цвета молодой листвы было вполне себе комфортно, то гном в твидовом пиджаке явно переоценил свою терморегуляцию. От неожиданности я замерла в дверях. Где-то на границе шевельнулась типичная мысль студентки, увидевшей, что у преподавателей какое-то совещание – «Выйти за дверь и не мешать, пока не послали далеко и надолго, заодно запомнив тебя как персону, который зачет получит не с первого раза». Но Саймон тихонько потолкнул меня в спину. «Это новые преподаватели для малолеток, похоже. Наша Оливер занят. Пойдем, познакомлю пока с нашими». Шепнул он, кивнув настоящих у полузасохшего фикуса двух орков, что-то сосредоточенно изучавших с инфокристалла. Рядом на диване в обманчиво расслабленной позе развалилась девушка-дроу, небрежно чистившая кинжалом ногти. «Экономит на маникюре, что ли?» «Боюсь представить, как тогда она уши чистит». «Дрейк и Джош в прошлом году попали к аливеру У них проект один о двоих. Выводят технику боя, завязанную на парных заклинаниях», – указал Саймон тихонько на орков. Один тут же поднял голову, только заметив меня – И улыбнулся, откинув за спину копну длинных угольно-чёрных волос, заплетённых во множество косичек. Подмигнув, будто ненароком приосанился, выпитив грудь и даже чуть напряг мышцы рук, а чего девушка пренебрежительно хмыкнула. Я неуверенно махнула рукой, с интересом рассматривая вполне себе симпатичного парня с кожей оливкового цвета. «Ни тебе шрамов, ни татуировок, ни персингов или костей в носу или ушах. Как любят изображать фэнтези. Даже лица не изрисованы белой краской». Просто парень внушительных размеров, чем-то похож на коренных жителей Америки даже. Ну и прикус неправильный. Клыки нижней челюсти все же выпирали наружу. Да и одет обычно. Темно-коричневая кожаная безрукавка за клепками. Простые черные штаны из холщевой ткани. Шнурованные ботинки на толстой пружинистой подошве. Хотя вспомнить ту же Калахару, нашего коменданта, которая кроме цвета кожи и клыков особо не отличалась от коменданта в моем родном мире – Там тоже тетенька была немаленькая. Семь на восемь, и все в метрах. С таким шкафчиком захочешь, не поссоришься, ибо посмертно». Второй орк лишь бросил на меня быстрый взгляд, и мимоходом кивнув, вновь сосредоточил свое внимание на инфокристалле, что-то загружая в его память. Может, касательно их общих исследований, а может, что-то свое, чисто развлекательное. Некоторые инфокристаллы, насколько знаю, обладали функцией передачи зрительных образов из памяти владельца, Может, Джош сейчас и загружал вариацию на тему «Как я провёл лето». В отличие от своего собрата, он был одет в обычную рубашку, хотя штаны и обувь почти один в один. Но и прическа особо не бросалась в глаза. Простой короткий ёжик, таких же угольно-чёрных волос. В остальном же парни были очень похожи. Искренне надеюсь, что они родные братья. Они во мне просыпаются зачатки расиста, для которого все орки на одно лицо». Дверь в преподавательскую открылась, и вошли еще четверо преподавателей. Судя по нашивкам на их мантиях, мой взгляд тут же метнулся к уже сидевшему гному и дряде. А их мантии тогда где? Но получить ответ на свой вопрос мне было не судьба. Мой научный руководитель, лишь взглянув на них, коротко поздоровался и кивнул в сторону своего кабинета. Куда они все вместе ушли, забрав инфокристалл и еще какой-то свиток со стола? «Наверное, все же вот это были преподаватели для малышни констатировал Саймон, проводив их взглядом. «Но ясное дело, дриада какая-то важная шишка из Министерства образования, а гном – директор элитной школы, куда поначалу пытались пристроить одаренных малявок. Отозвалась девушка, гибко потянувшись, отчего ее высокая упругая грудь едва не выпрыгнула из глубокого декольте, заставив даже меня невольно сглотнуть». А в следующий миг я лишь удивленно моргнула, так и не успев заметить, куда делся кинжал из ее пальцев, который и спрятать в одежде негде, судя по обтягивающему, как вторая кожа, комбинезону дроу. Да и эманаций магии я не заметила, чтобы списать на пространственный карман. А это Адрелли, второй год в аспирантуре, если так по-честному. Оливер в прошлом году уже никого не собирался брать, но адрелия своего предыдущего научного руководителя, почти в самом начале учебного года отправила в лазарет, показывая свои наработки боя с использованием разумной полунежити Саймон воспользовался моментом, чтобы жизнерадостным тоном представить девушку, лишь фыркнувшую на это и даже не посмотревшую на меня. «И он так и не выздоровел?» – все же уточнила, опасливо покосившись на мечтательно залыбавшуюся Адрелию. Когда он смог самостоятельно ходить и разговаривать без употребления нецензурной лексики, от Адрейли отказался, но при этом ссориться с ее кланом не пожелал, поэтому предпочел в довершение ко всему уволиться из нашей академии. А поскольку у нашего научного руководителя, единственного в том году, не было аспирантов, Адрейли пихнули к нему. Пояснил Дрейк, но на миг осекся, чтобы поймать полетевший в него острый кинжал, едва не воткнувшийся ему в глазницу. Невольно покосившись на все такую же обманчиво спокойную девушку, повертел в руках оружие и продолжил невозмутимо. «То есть, имея в виду, оказали честь, предложив ему стать ее научным руководителем, а в перспективе, возможно, и закуской для ее милого паукообразного питомца?» Добавил он не без ехидцы. «У меня и второй кинжал есть», — заметила Адрелли меланхолично без тени улыбки. Мне же захотелось вдруг отойти от нее как можно дальше, желательно вообще за дверь. С другой стороны, не смотрит на меня, и на том спасибо». «В общем, суть ты уловила. Саймон среди нас самый старший, уже пятый, последний год тут. На горизонте маячит диссертация». Поспешил закруглиться Дрейк. «А ты?» В мыслях отстраненно пронеслось, что срок обучения в аспирантуре тут явно дольше, чем в моем мире. Впрочем, логично, срок обучения в Академии тоже отличается. Десять против наших шести. Стоп. Это сколько тогда Сандре? А по совместительству и мне лет? Или они в школе обучаются меньше? Да видела же первокурсников. Лет семнадцать на вид. Плюс-минус год. Хм. Это Сандра. Тоже аспирантка, первый год обучения. Оливер и ее научный руководитель теперь. Дошла очередь и до меня быть представленной. «Не ожидал, что к нам присоединится кто-то еще. Думал, у Оливера осталось нас четверо и все. И так переживали, чтобы не скинул нас на кого-то другого. В этом году ему уж точно не до аспирантов». Пробормотал молчавший до этого Джош. «Кстати, не помню тебя среди старших курсов. Ты не боевик?» «Нет, маг-теоретик. Чуть смущенно пожала плечами под удивленными взглядами всех троих». Ради такого дела Адрелия даже подалась вперёд, недоверчиво рассматривая меня. В особенности моё насыщенное розовое платье с пышной юбкой и бантом наталии Да не было у меня вещах брючных костюмов, не было. Не уверена, что они вообще имелись у Сандры, а учитывая, что сбор вещей взяла на себя её мамуля, то и не было шансов удостовериться в этом наверняка. «И что маг-теоретик забыл среди боевиков?» Протянула она тоном, от которого мурашки пробежали по коже, а с чахлого цветка, не выдержав напряжение, сорвался пожелтевший листик и с тихим шорохом спланировал на пол. «Да ладно тебе. Может, у неё тема исследования очень редкая или необычная. Присаживайся, кстати. Чего стоишь?» Встал на мою защиту Саймон, указав место рядом с воинственно настроенной дроу, но я почему-то предпочла постоять. Даже несмотря на то, что оба орка уже уселись, заняв второй диван. Осталось небольшое местечко рядом, но там уже примостился мой сосед. «А какая у тебя тема?» – заинтересовался Дрейк. Говорить, что темы у меня нет, я постеснялась, поэтому душераздирающая и вздохнув, назвала ту, которую толдычила вчера всем встречным преподавателям. Удивление на лицах орков и дроу плавно перетекло в изумление – И в этот раз Саймона тоже задело. «То есть ты маг, теоретик, который пошел в аспирантуру на кафедру боевой магии, имея чисто артефакторскую тему исследований?» Выразил общую мысль Джош и, дождавшись моего осторожного кивка, поднял ладони вверх. «Я так, чисто для ясности. А ты точно на боевой кафедре? Может, как раз к малышне относишься?» Предположил Дрейк, озвучив то, что у меня и так уже вертелось в голове что по этому поводу думают остальные я узнать не успела так как дверь открылась и оттуда вышли два преподавателя преисполненные собственной важности и директор школы не глядя друг на друга и уж тем более на нас они так же молча покинули приемную я ожидала что следом кабинет покинуты двое других но к нам выглянул декан он же мой дипломный руководитель вернее наш адрылья профессор стивенсон просил двух аспирантов на сегодня но думаю хватит тебе одной «За одну тварюшку свою выгуляешь и получишь дополнительные данные для исследований. В конце недели отчитаешься. Посмотрим, что можно использовать. Профессор Стивенсон предупрежден о твоей теме будущей диссертации, так что мешать не будет. Материалом обеспечит». Тут же сходу начал он строгим тоном. «Снова мертвяки». Поморщилась она и быстрым неуловимым движением выхватила свой кинжал из рук Дрейка. «Можешь потренироваться на иллюзиях. Другие объекты для эксперимента в ближайшие года два вряд ли получишь». Отобрил мужчина и уже переключил свое внимание на орков. «Принесли свои наработки? Отлично. Оставьте, что есть. Я посмотрю и потом с вами свяжусь. К вам вопросов пока нет. Можете возвращаться на кафедру». Адрелия, что-то проворчав под нос, вслух уже сдержаннее попрощалась и покинула помещение. Дрейк с Джошем, обронив несколько непонятных фраз относительно своего исследования, так понимаю, передали тот самый кристалл и тоже ушли. Разве что Дрейк на прощание ободряюще подмигнул мне. «Саймон, задержись, пожалуй. Обсудим с тобой некоторые моменты касательно твоих наработок. Будем думать, как все это перевести в полноценную практику». Мужчина задумчиво пожевал губу, раздумывая над чем-то но тут же поморщился, бросив недовольный взгляд на дверь своего же кабинета. А «Лучше сам подумай над этим, а потом поделишься со мной своими соображениями. Иди пока тоже на кафедру, посмотри график патрулирования и когда свободен полигон». «Я понял. Зайти позже?» «Да. Не думаю, что скоро освобожусь. Через час-два? После обеда?» «Лучше через неделю». Вздохнул мужчина, чуть ослабив двумя пальцами ворот рубашки, и его взгляд остановился на мне. На всякий случай выпрямилась и неуверенно улыбнулась, не решаясь первой заговорить. И, пожалуй, это было верное решение, судя по его следующему вопросу. «Девушка, а вы вообще кто? И что здесь делаете?» «И вот здесь мне стало совсем нехорошо. Вселенная, да сколько можно издеваться!»